Говядина с овощами в лаваше, полкилограмма тонкого лаваша, килограмма мякоти говядины, 150 граммов зеленого горошка, 3 моркови, 2 головки репчатого лука, 200 граммов белокочанной капусты, 180 граммов сливочного масла, зелень петрушки, соль, перец черный молотый по вкусу. Мясо нарезать порционными кусками, посолить, поперчить и обжарить на сливочном масле до готовности. Овощи вымыть, капусту нашинковать. Морковь очистить, нарезать соломкой. Выложить в кастрюлю капусту, морковь, добавить горошек, посолить, залить мясным бульоном и тушить на слабом огне под крышкой до готовности. Лук. Очистить, мелко нарезать, пассеровать на сливочном масле, добавить в тушеные овощи и перемешать. Зелень петрушки вымыть, обсушить, мелко нарезать. Мясо и тушеные овощи выложить на лаваш, посыпать зеленью петрушки и свернуть рулетом.